Екатерина Гениева Ничего страшнее его гибели в своей жизни я не пережила. Прошло много лет, а я помню все в деталях. Мне сложно об этом рассказывать, но когда его уже не стало, а я этого еще не знала, мне была явлена картина ада. Это было 9 сентября 90-го года, в электричке. Я ехала на дачу. Вокруг сидели люди, и их сочетание было каким-то странным. Одна женщина была похожа на жительницу Сергиева посада. Она все время что-то шептала, может быть, читала молитву. Вторая очень странно, очень недоброжелательно, неотрывно на меня смотрела. Я попыталась работать, но у меня ничего не получалось, и я стала молиться. А женщина напротив, как испорченная пластинка, повторяла «Нужно отнять у таких самое дорогое». Потом я подумала, что я ей сделала, почему она так странно на меня смотрит. Она и ее соседка вышли в Пушкина на станции, ближайшей к новой деревне. И тут женщина, сидевшая ко мне, спиной обернулась. И я увидела лицо дьявола. Я смертельно испугалась. В ту минуту я еще ничего не понимала. Позже, когда пришла в себя, поняла, что-то случилось, но что? Потом мне сказали, что отца Александра убили. Борис Дворкин Странное время года осень. Легкая грусть о прошедшем лете мешается с восхищением от буйства красок в кронах деревьев, проносящихся за окном электрички, на которой мы с женой едем в новую деревню к отцу Александру венчаться. Если по запотевшему вагонному стеклу провести пальцем линию, то в ее конце образуется капелька влаги, которая стекает по стеклу, словно слеза. На наших глазах слезы, слезы на глазах свидетелей, держащих венцы, слезы на глазах венчающего нас отца Иоанна, на календаре 9 сентября 90 -го года. Наталья Ермакова Два дня до похорон я была неотлучна при Марии Витальевне. Она не спала совсем, была внешне спокойна и собрана. Когда при отпевании отца вынесли на улицу перед храмом, все вышли следом, и осталась Мария Витальевна одна в пустом, залитом светом храме, в котором гремел, заполняя все пространство голос отца Александра. В магнитофонной записи Юп. Кажется, это была его проповедь о воскресении, и слова были в точности о нем самом. Евгения Завадская Еще одно суждение, мысль, чувство, которые преследуют меня после его мученической смерти. Для многих я знаю, такой конец отца Александра — естественное завершение избранного им крестного пути, еще один очевидный аргумент его избранности и святости. Для меня все происходящее — леденящий ужас, помрачение света, одоление злыми силами добрых начал. Думается, что такой конец отца Александра не может и не должен служить аргументом подлинности его жизни и личности в целом. Мне кажется, что вообще Россия излишне увлечена мученическим аргументом причастности к истине. Александр Зорин Бабу Надя — разговорчивая, хлопотливая старушка, лет восьмидесяти. При отце Александре она убиралась в храме и сегодня на той же должности. После обедни присела на лавочку, ждет, когда разойдутся прихожане. С ней две женщины и ее помощницы. Я давно ее не видел. О чем же нам и говорить, как не о батюшке? — Славная смерть, погоданная, кровью умылся. Погоди, я принесу его образ. Пошла в храм и вынесла обернутую в тряпицу, наклеенную на картонку цветную фотографию, известная фотография из книги Ива Амана Александр Мень, свидетель своего времени. Действительно образ иконописный лик. Все три женщины, перекрестившись, приложились к картонке. Он, священномученик, говорит баба Надя. Страстотерпец. Мне милиционер один сказал бы все священники были такие, как отец Александр, на земле бы уж рай наступил. Владимир Илюшенко Митрополит Ювеналий, огласив частное послание патриарха и тепло сказав об отце, удалился в храм. Начались надгробные речи. Первый — Глеб Якунин. Неожиданно вслед за ним предложили выступить мне, наверное, потому что я оказался у гроба. Собраться с мыслями было нелегко. Все как в тумане. Говорил с долгими мучительными паузами. Все сказано верно, но как мало я сказал, как многое успел забыть в тот момент. Политковский снимал для телевидения. Сначала по Нихиду в храме потом ее продолжение на улице, забрался на крышу церкви и снимал оттуда, а потом на дерево у могилы. Эти съемки — бесценный документ. Когда закончились наши надгробные слова, а отпевание все не начиналось, желающие стали высказываться с паперти храма. Среди них высокий человек в монашеской скуфье с бледным одутловатым лицом и ускользающим взглядом. Это он провозгласил, что отца убили свои. А потом и вовсе неожиданно для всех стал распоряжаться похоронами. «Где я его видел?» — вспомнил. «В толпе патриотов из памяти и прочего сброда». «Да чего же отвратителен этот тусклый мертвенный голос, с точностью метронома, повторяющий по мегафону одну и ту же фразу?» «Пойте все!» «Мы идем со свечами к могиле прощаться. «Пойте все!» И опять «Пойте все! Господи, да без тебя ж поем! Кто поставил тебя командовать? Самозванец! Чужой!» Фазили Искандер Отец Александр был светом нашей Родины и для нашей Родины. И за это его убили. Священник Георгий Кочетков Я оцениваю кончину отца Александра как трагическую, но ну и как славную одновременно. Трагична она потому, что на русской земле убили выдающегося священника, не просто папа, который помахал кадилом и все. Его смерть была неожиданной, как неожиданно всякое злодейство. Но славной она стала по той причине, и я думаю, что даже его враги не будут это отрицать, что отец Александр умер за Христа. Его убили не из-за тех или иных разногласий, касающихся экуменизма, отношения к иудеохристианству или каких-то иных претензий, которые ему предъявляли. Нет. Прежде всего, отец Александр служил Христу и свидетельствовал о Христе не только всей своей жизнью, но и своей смертью.